Глава 64. Просчет. Напротив фото Беркали находился флот и 70 тысяч кораблей, уступавший ему более чем в 4 раза. Дом Банфилдов в качестве флагмана использует класс «Крепость», являющийся мобильным космопортом. Обычно ее используют как временную базу для развивающихся планет, но из-за экстренности ситуации сегодня она оказалась здесь. На ней собрались генералы, которые сейчас обсуждали сложившееся положение. «Почему мы еще не атакуем?» «Командир, нам остается только идти в атаку!» «Нам не победить с такой разницей, если только не проявим инициативу!» Генералы настаивали на агрессивных маневрах, но командир не давал команду уже целую неделю. Для полномасштабного сражения двух флотов все было на удивление тихо. Они наблюдали за построением противника. выполняли собственную перестройку в ответ, разрывали дистанцию, а затем все повторялось. Такими темпами атака начнется через месяц, если не позже. Но все же Дом Банфилдов, чьим коронным приемом являлось уничтожение противника, наступательными маневрами медленно терял терпение. «Так приказал Лорд Лиам». После слов командира генералы подняли головы. «Сам Лорд Лиам? Он же сейчас проходит офицерскую службу». «Когда вы успели с ним связаться?» Командир принялся объяснять о ситуации Лиама. Кажется, сейчас он на пути к нам с созданным им флотом. А до тех пор он приказал выиграть как можно больше времени, без вступления в бой. Но не так-то просто изменить образ мышления тех, кто придерживался одной тактики десятилетиями. Командир, наше положение не изменится, если будем сложа руки, ждать подкрепления! В лучшем случае Лиам приведет еще 30 тысяч кораблей. Из-за небольшого увеличения количества, Разница между силами двух сторон не очень-то изменится. Семья Беркли сохранит преимущество. «Понимаю ваши чувства, но таков его приказ». А приказом Лиама они обязаны следовать. От этих слов генералы притихли. Флагман семьи Беркли. На мостике корабля, выполненном из роскошных редких металлов, старший сын Кашмира пилил Дольфа. «Эй, почему они не нападают?» Но Дольфа это ничуть не задевало. Не волнуйтесь, они ведут себя пассивно, пока Лиама нет. Это все равно отличается от изначального плана. Я и не ожидал, что все пойдет по плану. Но вне зависимости от их действий, практически невозможно преодолеть разницу в наших силах. Оружейные фабрики подготовили для них новое поколение кораблей и мобильных рыцарей. А также весь экипаж прошел подходящую переподготовку. На подготовку этого флота... Ушел невообразимый бюджет, ставший причиной разрушения множества планет для создания эликсиров, а также непомерно высоких налогов для их подданных. Вот только ни Дольфа, ни старшего сына это все не волновало. Ходят суки, что Лем собрал флот из армии Империи. Ему удалось собрать максимум 30 тысяч кораблей, так что если даже он объединится со своим войском, преимущество все равно останется за нами. И хотя он может попытаться взять нас клещи, она все равно останется больше возможностей для сражения с двумя флотами. После этого, в отчаянии, он непременно прикажет... Начать наступление, верно? В тачку. Именно поэтому мы в полном порядке, несмотря на то, что они не нападают. Мы уже победили. Они не недооценивали Лиама и подготовились к этой операции по максимуму. Нынешний Дольф является естественным врагом Лиама. Лиам, я обязательно тебе отплачу за произошедшее в военной академии. Ты у меня сполна получишь так называемой настоящей битве, которую ты так любишь. Увидев уверенность Дольфа, старший сын ощутил облегчение. Пополагаю, ты прав. Все должно быть хорошо. Флот Беркли состоит из натренированных... Солдат, а не обычных пиратов. Строго следуя приказам Дольфа, они продолжали смотреть на флот дома Банфилдов. Видя, как союзники беспрекословно следуют его командам, Дольф уверился в своей победе. Ситуация не сильно-то отличается от того, что он планировал. Все потому, что поражение от Лиама стало для него стимулом к росту как тактика. Я расквитаюсь за то поражение этой битвой. Принимая поражение в симуляторе, На последнем буду смеяться я! Гид посреди космоса сидел на своем чемодане и, попивая чай, наблюдал за двумя флотами, находившимися в ожидании. То, что он в космосе, никак не влияло на него. Они вообще не шевелятся, хотя победители этой войны все равно уже определены. Мне осталось только насладиться отчаянием Лиама. Даже если присоединится патрульный флот Лиама, Его войско достигнет максимум 100 тысяч кораблей, а у семьи Беркли свыше 300 тысяч кораблей. Также не так уж велика разница в снаряжении и навыках экипажа. Войско дома Банфилдов, в общем-то, лучше, но это не покрывает той разницы в количестве. Если способности более или менее одинаковые, то побеждает тот, у кого больше число. И хотя пока что они еще не сделали хода, Как только все начнется, Банфилды не смогут остановиться до самого конца, так что гид на самом деле наслаждался этим затишьем. «Неужели настолько нет моей связи с Лиамом, принесшим мне столько страданий?» Его глубоко тронула эта мысль. Лиам первый, кто загнал его так далеко в угол. «Я подготовлю для него особый ад». Гид с нетерпением ждал зрелища, плачущего и молящего Лиама. В этот момент неприятное ощущение на его коже усилилось. Он по одному лишь этому понял, что Лиам недалеко. Наконец-то ты здесь, Лиам! В космосе начали проявляться разрывы варпа, и оттуда один за другим показались корабли. ха ха ха ха Как же долго я этого ждал! Лиа-а-а-а! Гид так обрадовался, что даже отбросил чашку с чаем. Вот только из варпа выходило все больше кораблей. Слишком много. Эй, постойте! Это еще что? Почему их так много? Лиам без сомнения неподалеку, но что-то не так. Приведенный Лиамом флот насчитывал больше ста тысяч кораблей. Гид схватился за голову. Жгучая благодарность Лиама обжигала его даже сейчас. Почему? За что? Mm -hmm. Когда я поднял голову, принесшая мне чай Мари, задала вопрос. Лорд Лиам, что-то не так? Ничего, просто показалось, что слышал знакомого. Готов покляться, я слышал ностальгический голос гида. Если я прав, значит он сейчас наблюдает за мной. В таком случае... Победа мне гарантирована. Я попивал чай, пока операторы один за другим несли мне доклады. 24-й флот благополучно вышел из варпа. 34-й флот ждет дальнейших распоряжений. Подтверждаем наличие вражеской армады. Похоже, они еще не вступили в бой. Прошел слух, что каким-то дураком разбрело в голову вторгнуться в мои владения. Услушав это, командующие многих обычных флотов сказали «Мы протянем вам руку». и послали мне в поддержку кораблей. Но поскольку они не могут бросить своих постов на границе, со мной прибыло всего-то 120 тысяч кораблей. Но даже так, сила взяток поразительно. А после этого торговцы один за другим начали отправлять мне припасы, так что с перемещением такого флота не возникло ни одной проблемы. Полгай, я не ошибся, приняв решение увеличить количество своих поставщиков. Те выдвинули предложение. «Лорд Лем? В такой ситуации мы можем взять их в клещи. Может нас и меньше, но если мы начнем одновременно с войском Банфилдов, то нанесем противнику сокрушительный удар. Вот значит, как... Когда я уже собирался дать приказ, ворвался командующий и прервал меня. Обычно он мне позволяет делать, что вздумается. Значит, сейчас я что-то упускаю. Постойте! Командующий, вам что-то не нравится в моем плане? Нахмурилась те, глядя на командующего. Мария уже потянулась к оружию, но я поднялся и сказал им прекратить. «Стойте!» «Выслушаем его!» «Командующий, у вас есть другие предложения?» Кашельнов, он принялся объяснять. «Это и правда может оказаться эффективным действием, но таким образом вы понесете большие потери. Когда битвы достигают подобных размахов, есть определенные правила, которых стоит придерживаться». Ивлизия направил на него полный подозрения взгляд. И что это за определенные правила? Во-первых, лучше начать с обмена залпами на расстоянии. Сложив руки на груди, Мари начала жаловаться на слегка трусоватое предложение командующего. Слишком пассивно, такая тактика не подходит лорду Лиаму. А? Чего? Когда это люди начали решать, как ему не подходит сражаться? Но даже при этом командующий выглядел «Более серьезно, чем никогда ранее». «Граф, а чемпионов ждут особого способа сражения. Может, у вас и правда было преимущество, когда вы сражались с пиратами, но с войском такого масштаба это не получится». те тут же выхватил оружие и направил его на командующего. «Какая наглость! Вы серьезно читаете лекции лорду Лиаму? О том, как должен сражаться чемпион? Он именно своими действиями уже стал неподражаемым чемпионом!» «Как я и думал». Эти две совсем не понимают меня. Уверен, с их точки зрения, несравненный и замечательный человек. Вот только они сами себе это навоображали. Кажется, я сказал вам остановиться. Лорд Лиам? Я толкнул и повернулся к командующему. Глядя, насколько серьезен его взгляд, я полностью поверил его шестое чувство азартного игрока. «Хорошо. Слушайте мой приказ». Всем кораблям держать дистанцию и атаковать с расстояния. Позаботьтесь, чтобы между нами и врагом всегда поддерживалось расстояние. Пусть это и трусливо, но злые лорды именно так и должны сражаться. Единственное, что имеет значение, моя победа. А способ ее получения не так уж важен. «Лорд Лиам, вы уверены?» Удивилась Мари. «Я что, должен повторять?» «Выполняйте мои приказы!» Командующему полегчало. «Да вы шутите? Вы серьезно собирались ринуться в атаку на такой огромный флот? Намного безопасней держаться на расстоянии и стрелять в них!» Избежав приказа на атаку, командующий ощутил прилив облегчения и поклялся больше никогда не связываться с Лиамом. «Пока мы поддерживаем расстояние, этот корабль ни за что не падет». Корабль, на борту которого находится Лиам, выполнен по особому заказу, так что его не так-то просто уничтожить. Вот только... Ладно, я хочу сам пострелять из главного орудия, выведя флагман вперед. Лиам в приподнятом настроении отдал приказ вывести флагман вперед. Ч чего Евлизия удивилась. Генерал-лейтенант, вы уверены, что желаете быть в первых рядах? Что ж... В последнем ряду ведь тоже не совсем безопасно, так? По крайней мере, хоть сами постреляем. Эй, передайте мне управление над главным калибром. Да вы шутите? О чем он вообще думает? Зажатый в клещи флот Беркли пребывал в состоянии недоумения. Леа моего войска сделал выбор атаковать расстояние. расстояния. И хотя они могли стрелять в ответ. Проблема в том, что их корабли переделаны для ближнего боя. Против дальнобойных атак они просто мишени. Рядом с флагманом взорвался большой ракетоносец. Черт! ударил кулаком Дольф по панели управления. Враг, по всей видимости, метит в корабли, у которых меньше всего брони. Старший сын схватил Дольфа за воротник. «Эй, разве это не отличается от того, что ты нам наплел? Почему они не наступают?» «Прошу успокойтесь. В таком случае нам остается только найти и сбить вражеский флагман». Если лишим врага головы, они быстро впадут в панику. Да если бы мы могли вот так просто найти корабль с вражеским лидером, то проблем бы вообще не было. Фот Беркли пытался уничтожить корабль с вражеским командиром, но класс-крепость Банфилдов взбить не так просто, а на другой стороне практически невозможно отыскать флагман среди многотысячного подкрепления. Флагман Беркли встряхнуло, отчего старший сын упал на пол. «Это только не здесь! Я наследник семьи Беркли! Чёртов сдвое подохну в таком месте!» Проводив убегающего старшего сына взглядом, Дольф усмехнулся. «Ничего, он мне вообще не нужен был. Однако так дальше продолжаться не может». Пусть у них и оставалось преимущество в числе, если враг продолжит атаковать с расстояния, они поменяются местами. Тут он и услышал голос. «Дольф!» «Я должу тебе своей силы!» «Кто здесь?» Дольф завертел головой, но никого не увидел. И когда он уже хотел было задаться вопросом, не показалось ли ему, один из операторов выкрикнул. «Мы засекли вражеский флагман!» «Что?» Им как-то удалось обнаружить его среди более чем ста тысяч кораблей. Просто небывалая удача. «Смена планов! А раз так, то мы сами пойдем в наступление!» И разберемся с Лиамом! Фот Беркли собирался начать прямую атаку на корабль с Лямом.